Нервозность родителей заразна. Мой сын такой же мрачный, как и его отец. Или моя дочь такая же небрежная, как и её мать. Так часто жалуются родители, которые склонны считать, что достоинства их дети наследуют от них самих, а недостатки от другого родителя. Однако я надеюсь, что родители, которые дослушали мою аудиокнигу до этого места, уже осознали, что всё хорошее и плохое в их детях результат воспитания с самого рождения. Раннее развитие часто сводят к тому, чтобы напичкать ребёнка информацией или научить читать и писать в раннем возрасте. Но что гораздо важнее это развивать умение рассуждать, оценивать, воспринимать. Для этого нет специальных программ. И только то, как ведут себя родители, что они делают и чувствуют, как разговаривают с малышом, может сформировать личность ребёнка. Так ребёнок, воспитанный не разговорчивым, угрюмым человеком, будет всегда не в духе. А воспитанный небрежным человеком будет небрежен. Но если в случае отсутствия музыкального слуха у мамы, она может не петь ему сама, а давать слушать пластинки, то такие вещи, как характер, эмоции и чувствительность, часто не осознаются самим человеком. И даже если человек знает свои недостатки, их нелегко исправить. Поэтому-то и надо быть осмотрительным в своём поведении. Если мама простудится, она может постараться не заразить своего ребёнка, например, не держать его на руках слишком близко. или надеть марлевую повязку. Но не так уж много мам, которые заботятся о том, чтобы не передать детям своих недостатков. Вирус под названием нервозность у мамы гораздо более заразный и сильный, чем простуда. Отец должен чаще общаться со своим ребёнком. Часто уже став взрослыми, наши дети с радостью, как о празднике, вспоминают те приятные часы, которые они провели с отцом. Потому что, как правило, во многих семьях это было не так уж часто. Мой старший сын до сих пор хорошо помнит то, что мы делали вместе. Например, как однажды катались на лодке по морю, а на обратном пути ели сладкую красную фасоль. Это было 30 лет назад, и я на чисто забыл об этом. Традиционно в семьях отцу отводилась авторитарная роль. Он был блюстителем порядка и реже участвовал в каждодневных заботах о детях. Если ребёнок видит своего отца редко, И только для того, чтобы выслушать очередную порцию натаций, он скорее всего будет воспринимать отца как постороннего, вроде врача, вызванного в экстренной ситуации. Неуверенный в себе, ранимый ребёнок часто не испытывает тёплых чувств к отцу. И хотя может случиться так, что ребёнок, воспитанный строгим отцом, вырастет гением, станет знаменитостью, но скорее всего он будет покорным и бесхарактерным. С другой стороны, если отец пьянствует, Групс с женой и совершенно не занимается воспитанием, то в такой семье ребёнок может вырасти испорченным и даже стать преступником. Такие случаи не редки. Я думаю, что ведущая роль в воспитании и обучении детей принадлежит матери. Но под этим я не имею в виду, что отцы должны полностью передать воспитание детей своим жёнам. Быть настоящим другом и помощником жене, разве не это роль мужа в домашнем воспитании? Гармоничной атмосферы в доме нельзя достичь только материнскими усилиями. Недавно в автобусе я наблюдал за одной семьей. Папа, мама и дочка. Маленькая девочка лет трех с увлечением болтала с папой. Они оба были увлечены беседой, а мама стояла рядом и читала какой-то журнал, притворяясь, что ничего не слышит. Я чувствовал, что папа не просто разговаривал, а сознательно пытался общаться со своей дочерью. Мама же старалась не вмешиваться. Я не знаю, что папа не просто разговаривал, И тогда я подумал, что эта девчушка вырастет прекрасной женщиной. То, что для взрослого представляется обычной, ничего не значищей болтовнёй, для ребёнка огромное удовольствие. Нельзя воспитать по-настоящему хорошего человека в семье, где работа по воспитанию и развитию ребёнка полностью лежит на маме, а папа только иногда по её просьбе включается в эти заботы. Никакая нехватка времени или усталость после работы не должны мешать папам как можно больше общаться со своими детьми Чем больше в семье детей, тем лучше они общаются друг с другом В современной Японии существует традиция, когда молодожёны живут независимо, отдельно от родителей и родственников. Причём, как правило, в семьях не больше трёх детей. Сам я был единственным ребёнком в семье, что было редкостью в то время. Я завидовал своим друзьям, у которых были братья и сёстры, и всегда стремился в эти шумные семьи где дети бурно играли и ссорились. Знаменательно, что первый ребенок в семье часто наименее развит. Он тихий, у него хорошие манеры, но ему не хватает жизнерадостности. И наоборот, мой друг средний из трех братьев был смелый, самоуверенный, даже дерзкий. Он никогда не плакал, когда братья обижали его. И я не единственный свидетель таких случаев, они встречаются довольно часто. И все же, почему дети одних и тех же родителей, воспитанные в одной семье, вырастают такими разными по характеру и способностям. Общепринято, что родители не балуют так своего второго или третьего ребёнка, как первого, поэтому те естественным образом растут более независимыми. Сколько бы родители ни старались создать дома благополучную атмосферу, различные развлечения и стимулы для первого ребёнка, он не будет иметь того преимущества, что второй ребёнок, у которого с самого рождения есть компания и которому постоянно приходится соревноваться со старшим. Благодаря чему он скорее становится сильным и жизнерадостным. Ещё в большей степени это относится к третьему и четвёртому ребёнку, которых жизнь заставляет расти выносливыми телом и крепким духом. Заметили, что если ребёнок берёт, например, уроки игры на скрипке, его занятия будут успешнее, если вместе с ним учится его брат или сестра. Талантливые люди, рождённые в бедных семьях, где обычно много детей, добивались выдающихся успехов. В частности, потому что ребёнку легче развить неординарные способности и характер, если он растёт в доме, где много детей и где благодаря этому стимулируется развитие каждого. Присутствие бабушки и дедушки создаёт хороший стимул для развития ребёнка. Часто, когда молодая семья живёт отдельно от родителей, бабушки и дедушки оказываются отстранёнными от воспитания детей и от жизни молодой семьи в целом. И тогда любое вмешательство воспринимается как помеха. К сожалению, в современном обществе это типичная ситуация. Иногда говорят, что старики балуют ребёнка так, что родители не знают потом, как с этим справиться. Особенно привержены этой точке зрения мамы, считающие себя современными и прогрессивными. Я знаю семью, живущую в крошечной однокомнатной квартире, которая специально уехала из родительского дома, потому что им казалось, что они не могут правильно воспитать своего ребёнка. в присутствии бабушки и дедушки. Обязательно ли так поступать, чтобы создать полноценную семью? Что касается воспитания детей, это ещё большой вопрос. Конечно, в Японии сейчас есть семьи, где свекровь надаидает невестке советами. К первому ребёнку относятся как к кумиру, а остальные члены семьи уже ничего не значат. Такие феодальные пережитки ещё существуют. Но правда и то, что у семьи, в которой живёт несколько поколений, есть свои преимущества. Именно от стариков можно унаследовать культуру, мудрость, а взаимоотношения поколений в любом случае дают богатый эмоциональный опыт. Любая тенденция избаловать ребёнка окупается любовью, сказками и воспоминаниями, другими способами стимулировать и разнообразить жизнь малыша. Известный японский учёный Сейджи Кая говорит, что люди, которые больше всего повлияли на него в раннем детстве, были его дедушка и бабушка. Дедушка деревенский староста был настолько строг, что стоило ему только кашлянуть, и ребёнок тут же переставал плакать. Дедушка был строг, но справедлив. Доктор Кая вырос сильным духом и выносливым физически, а его бабушка, всю свою жизнь просидевшая за прялкой, была наоборот тишайшей женщиной. Наверное, от неё он научился терпению. Если пахал огород, то не успокаивался до тех пор, пока в саду не оставалось ни одного сорняка. Психолог Акира Тагу считает, что именно это умение сосредоточиться, упорство в достижении цели сделало доктора Кая человеком твёрдого характера и учёным с мировой известностью.